Глава двадцать восьмая. Эспинг проводила Винстона тем же путем, каким привела. Оба заметили, что теперь смотрят друг на друга иначе. «Почему вы не сказали, что вы на больничном?» спросила Эспинг. «Большое дело. Так пару раз голова закружилась. А врачи что говорят?» «Отправились давать анализы. Теперь вот ответа жду. Врач рекомендовал отдохнуть. И вы все-таки решили работать». Винстон промолчал. «Они уже столько времени работают вместе, она только-только начала доверять ему, и тут выясняется, что он скрыл от нее такое важное обстоятельство. Счел ее недостойное доверие. Может объяснить ему, что вообще-то она немножко обижена. Но вместо этого Эспинг сказала. «Жду, когда пришлют отчет по шинам. Последняя соломинка. Я вам позвоню, если что-нибудь выяснится. Пока». Она нажала кнопку на двери и выпустила Винстона. «А, кстати, спасибо за помощь». Стрелки показывали половину десятого. До запланированной прогулки на пляж оставалось еще несколько часов. Винстона злила, что ему указали на дверь посреди расследования. Однако с логикой Эльо не поспоришь. Ничто не доказывает, что Джесси Андерсон убили, а прислушиваться к чьей-то там интуиции полицейскому начальству не интересно «Самое время сосредоточиться на чем-нибудь другом», убеждал себя Винстон, направляясь к гавани. Ближе всего к воде стояли дома низенькие с разноцветными дверями. Туристы уже заполонили уличные кафе на площади, и Винстон потащился вверх по склону, к церкви святого Николая, в поисках места, где ему подали бы чашку пристойного капучино. На одном из старинных фасадов, прямо над магазином «Дрессман» и «Эспрессо-хаусом», он заметил красивую кованую табличку, тоже старинную. «Симбрис Хаммонс Бладет», — гласили буквы за витушками они же шли цифры, 1857. В голову Винстону пришла идея. Не то чтобы уместная, скорее рисковая. И все-таки она могла сработать. Винстон постоял, обдумывая свои действия, после чего пересек улицу, и нажал кнопку домофона. «Да», — отозвался из динамика женский голос. «Я ищу Юнну Остерман. Как вас представить?» Комиссар уголовной полиции Петер Винстон. Винстон ожидал, что его примет секретарша, но дверь открыла сама Юнна Остерман. «Петер Винстон с собственной персоной», — улыбаясь, произнесла она. «А я думала, вы не общаетесь с прессой». «Не общаюсь», — подтвердил Винстон, — «меня здесь вообще нет». «Да, как интересно!» Зеленые глаза юнны замерцали от удовольствия. «Поднимайтесь, и я устрою вам экскурсию, раз уж вас здесь нет». Она проводила Винстона вверх по красивой старинной лестнице из песчаника и дальше через стеклянные двери. Редакция оказалась гораздо меньше, чем он ожидал, и состояла из комнаты с несколькими рабочими местами, кухоньки и небольшого конференц-зала. Стены были увешаны газетными анонсами в рамках, напоминавшими о давно прошедших временах. «В туме Тумелилле открылся музей хасса и Таге», – прочитал Винстон. Другой анонс гласил «Волчья зима, Эстерлен занесло снегом». Анонс, значительно старше времен Второй мировой войны, Утверждал, что над Тшилинге сбит американский бомбардировщик. Мужчина, сидевший в углу за компьютером и что-то печатавший, приветствовал вошедших кивком, не отрывая взгляда от экрана. «Отец деда моего деда основал эту газету в 1857 году», — сказала Юнна. «Редакция тогда занимала все здание. Теперь мы, как видите, усохли. Из всех постоянных сотрудников я, Девальде, еще время от времени практиканты приходят». Все остальное на аутсорсинге. И она недовольно скривилась. Мы и сами себе фотографы, и сами обновляем сайт. Региональная журналистика переживает трудные времена. И все же вы как-то крутитесь? Скорее, нет. Но здание принадлежит нам, так что дешевая одежда и дорогой кофе держат нас на плаву. Кстати, она насмешливо указала за окно. Хотите кофе? Да, спасибо. Юнна налила две чашки. Винстон поймал себя на том, что рассматривает ее руки. Длинные тонкие пальцы, коротко остриженные ногти с ухоженной кутикулой. «Кольца нет», — констатировал он, сам не понимая, почему. В Юнне Остерман было что-то привлекательное, отчего Винстону хотелось узнать о ней больше. «Сразу видно, вы любите свое дело», — сказал он. «Я работала здесь еще подростком». В конференц-зале до сих пор держится запах дедушкиных сигар. Газетная краска у меня в крови, как, кстати, и Эстерлен. А вы знали, что само слово «Эстерлен» появилось здесь, в «Симбрис Хаммансбладет»?» Винстон отрицательно покачал головой. Это название придумали в 1929 году Йон Остерман и поэт по фамилии Тувиссон для одного туристического буклета. Легенда гласит, что с созданием бренда этим господам пособил Фритьев Нильсон-Пират, но это заявление, как и все истории Пирата, следует делить на четыре. Юнна криво улыбнулась и продолжила. Как бы ты ни было, прадедушка Остерман и его приятель четко определили, что считать Эстерленом. Сейчас это понятие изрядно расширилось. Маклер Эстерлен протянулся от южного Кристианстада до окраин Истада. Юнна сделала паузу и многозначительно подмигнула Винстону. «Кстати, о маклерах. Как продвигается расследование убийства?» Она так изящно перешла от лекции к вопросу, что Винстон невольно усмехнулся. «Не под запись?» – спросил он. «Ни в коем случае». Винстон глубоко вздохнул. Сливать прессе информацию не в его стиле. Он никогда так не делал. Но нельзя же сидеть, сложа руки, и ждать, когда убийца окончательно скроется. «Расследование вот-вот свернут», — сказал он. «Что? Почему?» — ошеломленно спросила Юнна. «Потому что полицейское начальство уверено, что речь идет о несчастном случае. А мы не обнаружили свидетельств того, что это не так». Винстон помолчал. «Хотя...» Юнна сузила глаза. «То есть вы, возможно, нашли доказательство, которое позволило бы вам продолжать расследование?» В ответ Винстон молча развел руками. «Эл, ее добрая душа, но точно не суперполицейский», – задумчиво произнесла Юнна. «Он ведет в нашем воскресном приложении колонку о пчеловодстве». «Зачем ему понадобилось закрывать расследование, если вы, очень опытный следователь по особо тяжким преступлениям, считаете, что его надо продолжать?» «Отличный вопрос. Хорошо бы задать его, эл и желательно поскорее». И Винстон многозначительно поднял бровь. «А, так вот почему вы зашли. А я-то думала, ради меня». Юн накоснулась его руки, глаза ее снова заблестели. Винстон пытался придумать, как продлить мгновение. Аманда ведь говорила, хорошо бы он начал встречаться с кем-нибудь». Но Юнна – журналистка. К тому же Винстон не знал, есть у нее пара или нет. Не успел он разобраться в своих мыслях, как вальдо чихнул из своего угла и разрушил очарование минуты. «Так как мне назвать вас в статье?» – спросила Юнна уже более деловым тоном. «Ну, скажем, надежный источник, близкий к следствию». Юнна подняла чашку, словно пила за его здоровье. «Мне нравится». Кофе был прогорклом, но компания, в которой оказался Винстон, эту неприятность вполне компенсировала. «Утром я прочитал вашу статью в Симбрис Хаммонсбладет», — сказал Винстон. Маргет Дюблинг дала понять, что с разрешением на застройку дело было нечисто. Мы тоже во время расследования несколько раз столкнулись с таким утверждением. Да, с началом стройки здесь стало твориться черт знает что. Жалобы сыпались одна за другой. Мы с Вальдо проштудировали каждый документ. Он старый, опытный журналюга, знает, как добывать информацию. Юна кивком указала на человека в углу. Но единственная странность, которую мы нашли, это что Джесси получила разрешение в рекордно короткие сроки. В остальном все было в порядке. Несмотря на жалобы, разрешение на застройку прошло все инстанции, вплоть до палаты по делам охраны окружающей среды и земельных участков. С юридической точки зрения комар носа не подточит. Винстон кивнул. «Значит, вы не считаете обвинения в коррупции обоснованными? Считало бы, мы бы что-нибудь об этом опубликовали. Бывают вещи небезупречные с точки зрения морали, но при этом вполне в рамках закона». Но не все в этом убеждены. Винстон вспомнил полученную утром записку. Загадочный Николовиус, например. «Вот именно», — улыбнулась Юнна. «Благодаря Николовиусу». «Наши тиражи за последний год выросли. Вы, случайно, не знаете, кто это?» Закинул удочку Винстон. «Петер, вы же сами все понимаете». юнно покачала головой. «На тех, кто пишет в газету, распространяется положение о защите источников. По-вашему, Николовиус имеет какое-то отношение к смерти Джесси?» Винстон снова подумал про записку. «Мы воздерживаемся от выводов», — сказал он. «Окей». Юнна задумалась. «Ну, кое-что я могу сказать. Послание приходит по почте, без имени. Текст всегда набран на компьютере, даже адрес на конверте. Николовиус свято блюдет свою анонимность. А рассказываю я это, потому что меня, честно говоря, кое-что беспокоит». Она бросила взгляд на Вальде и заговорила тише. «За последние полгода мы опубликовали восемь посланий Николовиуса. А в понедельник получили девятое. В день после убийства? Да. юнна несколько секунд помолчала. Вероятно, письмо отправили в выходные или в пятницу вечером. По этой причине я решила не публиковать текст. Некоторые пассажи выглядели неуместными. Неуместными? Да. Точнее сказать, зловещими. Учитывая, как погибла Джесси. Можно взглянуть на это письмо. юнна покачала головой. На оригинал нет, это нарушит положение о защите источников. Я могла бы изготовить копию текста, так как он выглядел бы на газетной полосе, но мне понадобится некоторое время. Хорошо, спасибо. А вы не могли бы заодно прислать мне остальные тексты Николовиуса?»